а потом перестрелял и всех других. Остановить его не могли, и лейтенанту пришлось ударить его дубинкой. Он потерял сознание. Этим поступком был нанесен ни с чем не соизмеримый ущерб отношениям землян с аисами. Оставить такого человека в своей группе я не мог. Он нуждается прежде всего в психиатре. Я его отчислил. А где он теперь?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 «Во-первых, это чрезвычайно рискованно. Во-вторых, это бесполезно. Вы ничем не поможете стеку. Он прирожденный убийца. Лучше всего оставить его в покое в этом пограничном городишке, где он не может причинить большого вреда». «Я должен добраться до него», — сказал Кромтон, чувствуя, как неожиданно пересохло у него во рту. «С законом это не возбраняется». сказал командир с видом человека, исполнившего свой долг. Кромтон обнаружил, что Кровавая Дельта – самая крайняя граница освоенного человеком района Венеры. Город находится в центре расположения враждебных людям племен Грелов и Тенцы. С ними был заключен непрочный мир, но приходилось закрывать глаза на непрекращающуюся партизанскую войну –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 Кромтон решительно отказался от всех разумных доводов. Теперь до их недостающего компонента Дена Стека было рукой подать. Виден стал конец их странствий, и Кромтон твердо решил достичь его. Он купил кановы, нанял четырех гребцов аборигенов, приобрел оборудование, ружья, снаряжение и условился, что выходят они на рассвете. Но в ночь перед отъездом взбунтовался Луинс. Они находились в маленькой палатке на краю лагеря, которую полковник предоставил в распоряжение Кронтона. При свете коптящей керосиновой лампы Кронтон набивал патронтаж патронами и настолько углубился в это занятие, что не замечал, да и не хотел замечать ничего другого. Тут Луинс подал голос. «А ну-ка, послушай меня».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 Все больше и больше ужасали Кромтона, зато все сильнее захватывала его мысль, что стека необходимо разыскать. Луинс никогда не хотел реинтеграции, для него эта проблема возникла под воздействием внешних обстоятельств, а не в результате внутренней потребности. А у Кромтона вся жизнь была подчинена одной страсти — достичь человеческой полноты, Выйти за искусственные рамки своей личности. Без Тека слияние было невозможно. С ним появилась надежда, пусть крошечная. «Мы едем», — сказал Кромтон. «Элистер, пожалуйста, ты и я, мы прекрасно уживаемся друг с другом. Нам и без Тека будет очень хорошо. Давай вернемся на Марс или на Землю». Кромтон покачал головой.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 — спросил Луэмс. — Нет. Но ну держись. Личность Луэмса внезапно перешла в атаку и захватила частичный контроль над двигательными функциями тела. На какое-то время Кромтон был оглушен. Потом, почувствовав, как из его рук уплывает власть, он свирепо схватился с Луэмсом, и битва началась. Это была война в безмолвии,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 была главенствующей, но разногласия с Луэмсом и чувство вины ослабили его, а груз собственных сомнений угнетал. Луэмис, хотя и слабее по своей натуре, на этот раз уверенный в собственной правоте, боролся отчаянно. Он сумел овладеть жизненными и двигательными центрами организма и заблокировать поток опасных для него антител. На долгие часы Две личности сплелись в поединке, и тело Кромтона, как в лихорадке, стонало и корчилось в подвесной койке. Наконец, когда серый рассвет заглянул в палатку, Луинс начал одаревать. Кромтон весь подобрался в последнем броске, но у него не хватило сил. Тело Кромтона уже угрожающе перегрелось в этой битве. «Еще немного». и ни для одной из личностей не останется оболочки. Луимс, которого не угнетали ни угрызения совести, ни сомнения, продолжал нажимать, захватил, наконец, все жизненные и двигательные функции, центры организма, и когда солнце встало, победа целиком и полностью принадлежала Луимсу. Луим встал на трясущиеся ноги, потрогал щетину на подбородке, Потер онемевшие пальцы, осмотрелся. Теперь это было его тело. Впервые после отъезда с Марса он видел и чувствовал непосредственно сам информации от внешнего мира. Больше не фильтровалось и не ретранслировалось через Кромтона. Приятно было вдыхать застоявшийся воздух, чувствовать на себе одежду, быть голодным, жить. Он возвратился из мира серых теней в мир сверкающих красок. Это чудо! Он хотел, чтобы так было всегда. Бедный Кромтон! Не волнуйся, старик. Знаешь, я и для тебя постараюсь. Ответа не последовало. «Мы вернемся на Марс», — продолжал Луинс. «Снова в Эльдерберг все образуется». Кромтон не хотел или не мог отвечать. Это слегка беспокоило Луимса. «Где ты там? Кромтон? Как чувствуешь себя?» Молчание. Луимс нахмурился и заспешил в палатку полковника. «Я передумал. Не буду я искать Дэна Стека», — сказал Луимс полковнику. «Кажется, он действительно слишком далеко зашел». «Вы приняли мудрое решение», — сказал командир. «Так я хочу немедленно вернуться на Марс».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 Вы сравнительно легко определите направление по компасу, если уйдете отклонения, характерные для данных районов. Но в Депоцвилле вы будете в самый разгар ливневых дождей. Это я вам скажу. Зрелище. Возможно, вам посчастливится поймать вертолет до нью сент или до Восточного болота. Но сомневаюсь, чтобы они летали из-за Зикра,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 «Или по воздуху. Ну а вам, конечно, придется решать самому, каким путем добраться до порта Нью-Харлем». «Спасибо», — еле выговорил Лунис. «Сообщите мне ваше решение», — сказал полковник. Лунис поблагодарил его и в сильном возбуждении вернулся в палатку. Он размышлял над новым, предстоящим ему путешествием через горы и болота, Сквозь первобытное поселение, мимо диких бродячих орд, он ясно представил себе осложнения связанное с дождями и бурями. Никогда прежде его богатое воображение не рисовало с такой яркостью в жутких картин тяжелого пути. Трудно было добраться сюда, но куда труднее будет возвращаться, ведь на этот раз... а его тонкая душа эстета будет лишена защиты спокойного, многострадального Кромтона. Ему, Луимису, придется принимать на себя удары ветра, дождя, переносить голод, жажду, усталость, страхи. Ему, Луимису, придется есть грубую пищу и пить вонючую воду. и Ему, Луимису, придется выполнять все мелкие будничные обязанности — связанные с путешествием, которые раньше тащил на своих плечах Кронтон, а он, Луинс, и не думал о них. Справится ли он? Он ведь дитя города, продукт цивилизации. Его волновали сложные повороты, извивы человеческой натуры, а не причуды и страсти природы.